В холле они остановились и прислушались, и подпрыгнули от неожиданности, когда сзади раздался грохот. Шерри первая обрела до речи. — Да это просто дверь! — воскликнула она. «Ветер — Ветер! Порыв ветра захлопнул за ними дверь. — Давай как можно скорее заканчивать с этим! — испуганно прошептал Грег. — Нам вообще с самого начала не стоило сюда идти! — прошептала ему в ответ Шерри. Они на цыпочках по скрипучим половицам направились к лестнице в подвал. «Поздно жалеть об этом!» — резко сказал Грег. Открыв дверь на лестницу, он на мгновение остановился. «Что за дребезжащий звук наверху?» Шерри побелела от страха. Она тоже слышала этот повторяющийся, почти ритмичный звон. «Черепица?» — предположил Грег. «Да!» — быстро согласилась она. Черепица плохо закреплена. Весь дом, казалось, застонал. С улицы раздался раскат грома. Гроза приближалась. Ступив на лестницу, Шерри и Грег немного подождали, пока глаза привыкнут к темноте. «Может, просто оставим фотоаппарат и убежим?» — спросила Шерри. Это была скорее мольба, чем вопрос. «Нет, я хочу положить его на место!» — настаивал Грек. «Грек!» Шерри схватила его за рукав, не давая спуститься вниз. «Нет!» Он вырвал руку. «Паук был в моей комнате, Шерри! Он перевернул все вверх дном! Надо положить фотоаппарат в тайник, иначе паук вернется за мной!» «Хорошо, хорошо! Давай только побыстрее!» В подвале было светлее, чем в коридоре, благодаря окошкам у потолка. Снаружи по стеклам бил ветер. Бледная вспышка молний. Высветила колышущиеся тени на стене подвала. Старый дом застонал, словно испугавшись грозы. — Что это? Шаги? Шерри замерла и прислушалась. — Да нет, это доски пола потрескивают! — дрожащим голосом сказал Грек, который был напуган не меньше Шерри. Он тоже остановился. Бум! Бум! Бум! Черепицы высоко над ними вновь завели свою монотонную песню. «Где ты нашел этот фотоаппарат?» Шири шла за Грегом мимо огромной, затянутой паутиной печи. «Здесь», — сказал Грег. Он подошел к верстаку и потянулся к тискам на краю. «Если повернуть рукоятку, откроется дверца потайного шкафчика. Там и лежал фотоаппарат». Он повернул рукоятку тисков, и снова, как тогда, раскрылась дверца тайника. «Отлично!» — возбужденно прошептал Грег и ободряюще улыбнулся шире. Он положил фотоаппарат на полку и закрыл дверцу. Все! Он чувствовал себя так, словно с плеч свалилась огромная тяжесть. Дом стонал и трещал, но Грегу теперь было все равно. Еще один ослепительный разряд молний, словно вспышка фотоаппарата, и снова по стенам побежали тени. «Пошли!» — скомандовал Грег. Но Шерри, не дожидаясь его, уже повернула обратно к лестнице, осторожно пробираясь между картонными коробками на полу. Они одолели почти половину ступеней, Грег на один шаг позади Шерри, когда внезапно из темноты на площадку лестницы ступил паук. Он молча пялился на них, загородив выход. Грег моргнул и замотал головой, словно таким образом мог избавиться от мрачно глазеющего на них человека в черном. Нет, Шерри пошатнулась и буквально упала на Грега. Он потянулся рукой к перилам, позабыв, что они сломались в то их первое несчастливое посещение дома Кофмана. К счастью, Шерри удержала равновесие, и они не свалились. Сверкнувшая молния залила ярким светом всю лестницу, но неподвижная фигура паука так и оставалась в темноте. Дайте нам пройти! С трудом удалось выговорить Грегу. «Да, мы вернули фотоаппарат!» Голос Шири звучал пронзительно и испуганно. Паук не ответил. Вместо этого он шагнул вниз на одну ступеньку, потом еще на одну. Греки и Шири, пятясь, спустились вниз. Деревянные ступени протестующе скрипели, но черная фигура неотвратимо следовала за ребятами. В этот момент, когда паук ступил на пол подвала, Громыхающий разряд молний осветил все пространство голубым светом, и Грек с Шерри впервые разглядели его лицо. В этом коротком ослепительном проблеске они увидели, что паук очень стар, старше, чем они думали. Его глаза были маленькими и круглыми, как черные дыры, а рот был сжат в прямую линию, придававшую пауку зловещий вид. — Мы вернули фотоаппарат! — Шерри в страхе смотрела как паук подходит к ним. «Вы не могли бы отпустить нас? Пожалуйста!» «Я хочу посмотреть!» Голос паука был все же не таким холодным, как его глаза. «Пошли!» Ребята помедлили, но у них не было выбора. Паук провел их по захламленному полу к верстаку. Там он схватил со своей огромной рукой за тиски и повернул рукоятку. Открылась дверца. Он вытащил фотоаппарат, И поднес его глазам, осматривая. Вы не должны были брать его, сказал он тихо, поворачивая в руках фотоаппарат. Нам очень стыдно, быстро сказала Шерри. Мы можем идти. Грег осторожно шагнул в сторону лестницы. Это необычный фотоаппарат, сказал паук, вперв в них свои маленькие глазки. Мы знаем, выпалил Грег, снимки они. Глаза паука. Гневно расширились. Вы им фотографировали? Всего несколько кадров. Грег мысленно проклял свой длинный язык, но снимки так и не появились, честно. Значит, вы знаете об этом фотоаппарате. Паук быстро прошел на середину подвала. Кажется, он пытается загородить нам дорогу, подумал Грег. Он сломан, неуверенно сказал он. Нет, не сломан. Тихо возразил паук. «В этом фотоаппарате воплотилось зло!» Он махнул в сторону низкого стола. «Садитесь!» Шерри и Грег обменялись взглядами. Затем нехотя сели на край стола. Они нервно оглядывались по сторонам, ища возможность убежать. «Фотоаппарат! Это зло!» Повторил паук, стоя перед ними с камерой в руках. я это уже знаю!» «Я помогал его делать!» «Вы изобретатель?» Грег краем глаза посмотрел на Шири, которая нервно теребила прядь волос. «Я ученый!» — ответил паук. «Или правильнее сказать, я был ученым!» «Меня зовут Фредерике!» «Доктор Фриц Фредерике!» Он переложил фотоаппарат из одной руки в другую. «Эта камера создана моим коллегой по лаборатории!» Он безмерно гордился своим детищем. Более того, оно могло бы принести ему целое состояние. Но этого не случилось. Он смолк. — Что произошло с тем человеком? Он умер? — спросила Шири. Доктор Фредерике тихо засмеялся. — Нет, хуже. Я украл его изобретение. Унес чертежи и сам фотоаппарат. Я был молод и жаден. Ужасно жаден и я был готов украсть что угодно, лишь бы разбогатеть». Он посмотрел на ребят, словно ожидая, чтобы они что-то сказали, выразили свое неодобрение, возможно. Но Шерри и Грег промолчали, и доктор Фредерики продолжил рассказ. «Мой партнер был неприятно поражен, когда обнаружил пропажу фотоаппарата. К несчастью, после этого неприятные сюрпризы ждали только меня одного». На лице доктора Фредерика мелькнула странная, грустная улыбка. Тот человек, видите ли, был еще большим злодеем, чем я. Доктор Фредерике, прикрывшись рукой, несколько раскашлянул. Встав, он начал расхаживать взад-вперед перед столом, на котором сидели греки Шерри. Он говорил медленно и тихо, словно впервые за долгое время вспоминал эту историю. Мой партнер! Был настоящим дьяволом. Он практиковался в черной магии. Нет, правильнее сказать, он уже был настоящим мастером этого дела. Подняв фотоаппарат над головой, доктор Фредерики с силой потряс его. Он наложил заклятие на фотоаппарат. Он не мог получить выгоду от него. И сделал так, чтобы и мне ничего не досталось. Поэтому он наложил заклятие. Доктор Фредерики перевел взгляд на Грега. Ты знаешь, что некоторые примитивные племена боятся фотоаппаратов, потому что верят, что снимок забирает часть души человека. Он похлопал по фотоаппарату. Так вот, эта вещь на самом деле ворует души. Грег вздрогнул. Фотоаппарат украл Шерри. Неужели он крал души у всех, кого снимал? На его счету немало человеческих жизней, продолжал доктор Фредерике. Это были близкие мне люди. Так я и узнал о проклятии, о дьявольской природе этой вещи. А потом я узнал кое-что не менее пугающее. Этот фотоаппарат нельзя уничтожить. Он прокашлялся и снова забегал из стороны в сторону. Поэтому я поклялся держать его существование в тайне, прятать его от людей, чтобы он не мог творить свое черное дело. Из-за этого фотоаппарата я потерял работу и семью но я поклялся держать его там, где он не причинит вреда, и сдержал свою клятву. Доктор Фредерике повернулся спиной к ребятам. Он молча стоял и о чем-то напряженно думал. Грег быстро спрыгнул со стола и сделал знак Шерри следовать за ним. — Ну, хорошо, что мы его вернули, — протянул он. — Простите, что мы причинили вам так много беспокойства. — Да, нам очень жаль. — вежливо повторила Шерри. — Сейчас он в надежных руках. — До свидания. Грег начал бочком пробираться к лестнице. — Уже поздно и нам. — Нет! — закричал доктор Фредрике и преградил им путь. — Боюсь, вы не можете уйти. Вы слишком много знаете. — Я не могу вас отпустить. Лицо доктора Фредрике на мгновение осветил синеватый свет молнии. Он скрестил руки на груди. «Мы никому не скажем!» — в голосе Грега слышались молящие нотки. «Правда?» «Ваш секрет надежно спрятан!» — настаивала Шерри, со страхом глядя на старого ученого. Доктор Фредерике зловеще посмотрел на них и промолчал. «Вы можете доверять нам!» — сказал дрожащим голосом Грег. Он бросил испуганный взгляд на Шерри. «Кроме того!» — добавила Шерри. «Даже если мы кому-нибудь расскажем!» — Нам никто не поверит. — Довольно пустой болтовни, — рявкнул доктор фридрики Она вам не поможет. Я слишком долго и тяжело страдал, храня в тайне существования фотоаппарата. В подвальные окна ударил порыв ветра. Раздался низкий, боющий звук. По стеклу потекли первые капли дождя. Видневшееся в окошках небо было по ночному черным. — Вы не можете вечно держать нас в подвале. Вскричала Шерри, не в силах скрыть страх. По оконному стеклу забарабанил дождь. Доктор Фредерике расправил плечи, и, казалось, стал еще выше. Его маленькие глазки впирились в Шерри. Я этого не хочу! С некоторым сожалением прошептал он. Но у меня нет выбора. Он шагнул к ним. Греки Шерри обменялись испуганными взглядами. Оттуда, где они стояли перед низким столом в середине подвала. Лестница казалась совершенно недоступной, будто она была за сотни миль от них. «Что вы собираетесь делать?» Грегу пришлось перекрикивать сотрясавший дом раскаты грома. «Пожалуйста!» — взмолилась Шерри. «Не надо!» Доктор Фредерике с удивительной скоростью оказался прямо перед ними. В одной руке он по-прежнему сжимал фотоаппарат, а другой схватил Грега за плечо. «Нет!» Завизжал Грег. «Пусти меня! Пусти его!» — вторила Шерри. Внезапно она увидела, что у доктора Фредерика заняты обе руки. «Это наш единственный шанс!» — подумала Шерри. Она сделала глубокий вдох и бросилась вперед. Схватив обеими руками фотоаппарат, она рванула его на себя. Глаза доктора Фредерика вылезли из орбит. Он удивленно вскрикнул и, отпустив Грега, потянулся за камерой. Прежде чем разъяренный доктор Фредерике сделал хотя бы шаг, Шерри подняла фотоаппарат и направила на него объектив. — Пожалуйста, не надо! Не нажимай на кнопку! — закричал старик. Вращая глазами, он прыгнул вперед и схватил фотоаппарат за ремень. Грег в ужасе смотрел, как Шерри и доктор Фредерике стараются вырвать друг у друга фотоаппарат. — Вспышка! — Яркий всплеск света заставил их всех замереть. Пользуясь заминкой, Шерри выхватила фотоаппарат. «Бежим!» — закричала она. Не разбирая дороги, Грег несся к лестнице. В его глазах подвал превратился в размытое пятно серо-черного цвета. Они с Шерри бежали бок о бок, перепрыгивая через консервные банки, пустые бутылки и картонные коробки. По окнам стучал дождь. Под ударами ветра громко дребезжали стекла. Они мчались изо всех сил, подгоняемые дикими воплями доктора Фредрика. «А кого снял фотоаппарат? Нас ли его?» — спросила на бегу Шерри. «Не знаю! Быстрей!» — крикнул ей Старик завыл, как раненое животное, и его крики перекрыли рев ветра и шум дождя. Лестница была всего в десятке метров от них но им потребовалась целая вечность, чтобы добраться до нее. «Вечность!» — думал Грег. Доктор фредерики собирался навечно оставить их с Шерри в подвале. Ребята одновременно достигли темной лестницы. Оглушительный удар грома заставил их остановиться и оглянуться. «Эй!» — удивленно воскликнул Грег. Доктор фредерики не стал преследовать их. Прекратились его ужасающие крики. В подвале царила тишина. «В чем дело?» Задыхаясь после бега, спросила Шерри. Грег вглядывался в темноту. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что черное пятно на полу перед верстаком — это доктор Фредерике. «Что случилось?» — закричала Шерри. Она хватала ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Не выпуская фотоаппарат из рук, Она удивленно смотрела на неподвижное тело старика, лежавшего на спине. «Не знаю!» — беззвучным шепотом ответил Грег. Он сделал несколько осторожных шагов в обратном направлении. Внезапно, следовавшая по пятам Шерри, громко закричала. Она увидела лицо доктора Фредерика. Глаза выпучены, рот полуоткрыт. Лицо застыло. Доктор Фредерике был мертв. «Что с ним?» — выдавила Шерри. Глубоко вздохнув, она заставила себя отвернуться от страшной фигуры на полу. «Мне кажется, он умер от страха». Грег, не осознавая того, силой сжал ее плечо. «От страха?» «Он лучше других знал силу этого фотоаппарата», — сказал Грег. «Когда ты сделала его снимок, он перепугался до смерти». «Я всего лишь хотел отвлечь его», — запричитала Шерри и дать нам возможность убежать. Я не думала. Снимок! Оборвал ее Грег. Давай, посмотрим на снимок. Шерри подняла фотоаппарат. Снимок все еще торчал из щели. Грег дрожащими руками вытащил его и поднес повыше, чтобы они могли рассмотреть его. Ух ты! Тихо воскликнул он. На фотографии доктор Фредерике лежал на полу. Его глаза были выпучены, рот открыт. Страх доктора Фредерике, тот страх, что убил его, смотрел на них с искаженного гримасой лица на фотографии. Фотоаппарат потребовал себе новую жертву. На этот раз навсегда. Что нам делать? Шерри не отрывала глаз от распростертого на полу тела. Во-первых, надо вернуть камеру на место. Грег взял у Шерри фотоаппарат. И положил его обратно в шкафчик. Затем повернул рукоятку тисков, и дверца тайника закрылась. Грег облегченно вздохнул. Как хорошо, что фотоаппарат опять спрятан от людей. Сейчас вернемся домой и позвоним в полицию, сказал он. Два дня спустя, прохладным погужим днем, четверо друзей подкатили на велосипедах к дому Кофмана. Ветер. Легонько качал окружавшие его старые деревья, и даже в ярком солнечном свете дом был погружен в густую тень. Значит, ты так и не рассказал полиции о фотоаппарате? Спросил Цыпа, глядя на темное пустое окно. Нет, они бы мне не поверили, сказал ему Грег. Кроме того, фотоаппарат должен навсегда остаться в тайнике. Надеюсь, он больше никогда не попадет к людям. Мы сказали, что забежали в дом Кофмана. Спасайся от дождя, добавила Шерри. А пережидая грозу, решили осмотреть дом и обнаружили в подвале тело. От чего же на самом деле умер паук? Спросил Майкл. Полиция сказала, что от инфаркта, сказал Грег. Но мы это знаем правду. Ух, не могу поверить, что один старый фотоаппарат мог причинить столько зла, заметил Ципа. А я верю, тихо сказал Грег. Пошли отсюда! Нетерпеливо оборвал его Майкл. Он опустил ногу на педаль и покатил вперед. У меня от этого места мурашки по коже. Остальные последовали его примеру. Эпилог. Они уже катили по другому кварталу, когда из задней двери дома Кофмана вынырнули две фигуры Джо и Феррис и Микки и Вард. Прошли по заросшей сорняками лужайке к дороге. «Эти придурки! Тупы до да безобразия Сказал Джоуи своему приятелю. «Они даже не заметили нас в тот день! Так и не поняли, что мы следили за ними через окошко подвала!» Микки расхохотался. «Что взять с малышни? Не могут даже вещь толком спрятать! Вот идиоты!» Джоуи поднял фотоаппарат и осмотрел его. «Сфотографируй меня!» — потребовал Миккей. «Хорошо!» Джоуи поднес камеру глазам. «Улыбочка!» Щелчок, вспышка, жужжащий звук. Джоуи выдернул снимок из щели, и приятели с интересом склонились над ним, ожидая, когда он проявится.